Юдив поняла его мысль. «Я вас понимаю очень хорошо, но, к счастью, ваши беспокойства не имеют основания. Индейцы никогда не скальпируют пленника, если он не ранен, а доставляют его правительству живым. Исключения редки, и я почти не боюсь за жизнь моего отца. Совсем другое дело, если ночью из-под тишка нападут они на замок, тогда нас изрежут в куски. А пленника индейц щадит, по крайней мере до той поры, пока не решит по каким-нибудь особым причинам погубить его у столба пыток. Знаете ли вы, Юдиф, для чего отец ваш и Генрих Марч нападали на индейцев? Очень хорошо знаю. Но что прикажете делать, когда варварские обычаи узаконивают эти бесчеловечные поступки? Вся кровь моя кипит при мысли о том, на какое зло способен цивилизованный человек. Что касается индейцев, они проникнуты уважением к смельчакам, которые собирались разгромить их же самих. Если им будет известно, с какой целью пленники ворвались в их лагерь, они, как я думаю, воздадут им почести, а не обрекут на казнь. Может быть, идифь, но едва ли эти почести будут продолжительны. Чувство уважения обыкновенно скоро сменяется жаждой мщения, и тогда индейец не знает пощады. Во всяком случае мы с Чингачгуком должны подумать, что можно сделать для освобождения вашего отца и Генриха Марча. Минги без сомнения пробудут еще несколько дней в окрестностях этого озера и постараются извлечь возможную пользу из своего первого успеха. Вы думаете, что можно вполне положиться на этого деловара Так же, как на меня. Ведь вы сказали, Юдифь, что не подозреваете меня. Вас, зверобой, вас? Да скорее я усомнюсь в родном брате, чем в таком честном и благородном человеке, как вы. Хотя прошел один только день, как я познакомилась с вами. Впрочем, ваше имя было мне известно. Крепостные офицеры часто говорят об уроках, которые вы им давали на охоте, и все вообще прославляют вашу честность. «Разве они говорят об этом?» – спросил, улыбаясь Бумпа. «А любопытно знать, что они рассказывают о самих себе. Ведь оружие, кажется, их ремесло. Между тем, уверяю вас, некоторые совсем не умеют владеть им». «Этого, конечно, нельзя сказать о вашем приятеле Чингачгуке. Что значит это имя на нашем языке?» Великий Змей. Так его назвали за природный ум и необыкновенную сметливость. Его настоящее имя – Ункас. И все члены его семейства называются Ункасами до тех пор, пока не получат новых имен сообразно своим талантам. «При таком уме ваш друг, без сомнения, будет для нас очень полезен, если не помешают ему собственные дела, для которых он прибыл в эти места».